Глава 17 Чувство вины не отпускало веру. Ничего страшного не случилось, кроме того, что она изменила мужу. Но Володя уже почти пять лет пропадает. Удивительно, что с ней этого не произошло раньше. Хотя раньше она и не встречала никого, кто мог бы соперничать с мужем. Конечно, Волохов богат, но ведь не это привлекло в нем веру. Он спокоен, умён, образован. Но ведь то же самое и Павел сказал ей. А она тогда, словно боясь чего-то неизбежного, остановила его. Остановила, но сама остановиться не смогла. Что было, то было, случилось, прошло и уже никогда не повторится. Плохо, конечно, что она вступила в связь с клиентом, но Павел это предвидел, сказал, что снимает заказ. А вдруг он сделал это по каким-то другим причинам? Возможно, он сам узнал, ему нашли эту девушку люди, обладающие куда большими возможностями, чем Бережная. Она зашла в свой кабинет, когда ей позвонил Волохов. Вера смотрела на экранчик аппарата, раздумывая, отвечать или нет, и, наконец, приняла вызов. Просто нажала на кнопку, ничего не говоря. «Как добрались?» Он мог бы не интересоваться, потому что водитель наверняка уже доложил. «Спасибо, уже приступаю к работе». «Вера, просто для того, чтобы закончить разговор о моем бизнесе, скажу, что мне хорошо известно, разыскное агентство — это ваше хобби. На самом деле вокруг вас крутятся большие деньги, которыми управляют от вашего имени опытные и проверенные люди. Даже права на этого боксера Алисьела принадлежат вам». «Аласьела», — поправила Вера. «Почему-то весь мир произносит его прозвище неправильно. Права на него не принадлежат мне, а переданы в управление» а я, в свою очередь, передала их в аренду промоутеру Дону Кингу. Мне это известно. Просто хочу предложить вам в случае, если появятся свободные средства, прокрутить их на коротких руках с максимальной прибылью и, соответственно, под мою гарантию возврата. Не обижайтесь, но я хотел бы общаться с тобой, простите с вами, хотя бы на правах делового партнера, даже если не получится стать вашим другом. «Без дружбы, надёжного делового партнёрства не выйдет», — ответила Вера. «Разве не так?» Волохов не ответил, словно эта простая мысль никогда не приходила ему в голову, и теперь он пытается понять, что имеет в виду его собеседница. «То есть вы мне отказываете?» — наконец спросил он. «Я подумаю», — пообещала Вера. «Но это ещё не всё», — торопливо, словно боясь, что Бережная закончит разговор, — сказал Павел Андреевич. «Только что мне позвонил начальник моей охраны и сообщил, что та самая белая Нива найдена, но никаких отпечатков внутри не обнаружено. Зато установлен ее владелец, уголовник, отбывший свой срок в 12 лет за вымогательство и причастность к двум убийствам. Только он ничего уже не скажет, потому что найден убитым в своей квартире, вернее, в садовом домике на окраине какой-то деревушки. Как он был убит?» — Задушен. Подробностей не знаю, но если хотите, могу поинтересоваться. — Я узнаю сама. Спасибо. Связываться со следственным комитетом было бессмысленно. Еще нет и девяти утра, но зато на работу начали подтягиваться сотрудники, и почти сразу в дверь кабинета начальницы постучал Елагин. — По поводу Нивы обратилась к нему Вера. — Что тебе известно? — Не стали вчера докладывать, — начал он, — потому что сами решили разобраться, Я уже знаю, но без подробностей. Если что-то знаешь больше меня, докладывай». Петя сделал удивленное лицо, очевидно, не ожидая бережной подобного. Она всегда давала подчиненному возможность высказаться, не перебивая. «Да я и сам-то не так, чтобы очень». Мы с Егорычем нарыли на владельца кое-что. Судя по всему, он один из тех, кто убил Анжелику с ее сожителем. Если помните, один из убийц был моложе. Мы его еще сравнивали с охранником из галереи. Подбородок похож а второй старше. Он отсидел 12 лет. Сколько же ему сейчас? 34 было, год с небольшим на свободе. Наркоман, если судить по его контактам в соцсетях. Подторговывал дурью, но в поле зрения полиции не попадал. Мужик крепкий, если вы помните распечатки с камер наблюдения. Его ведь задушили. Так в оперативной сводке сказано. Сообщила соседка, которая зашла и обнаружила труп. Тело пролежало двое или трое суток. Очевидно, он был убит, когда вернулся из лисьего носа или вечером того же дня. Приехал на другой машине серой девятки. Момент возвращения, ни соседка, ни кто-либо еще не видели. Думаю, опера сейчас ищут свидетелей и не найдут, как мне кажется. Этого наркодилера и взяли на дело лишь для того, чтобы потом убрать и подставить его автомобиль. Тот, кто планировал это преступление, прекрасно понимал, если транспортное средство будет обнаружено, а владелец его уже был установленным участником преступления, то они проверят все связи задушенного убийцы, телефонные звонки, ничего не найдут и на этом остановятся. У них и без того дел по горло. Мотивом преступления назовут ограбление, коммерческую деятельность анжелеки или личную неприязнь. А прессе сообщат, что второй убийца пока скрывается, но его ищут и скоро... «А это скоро не наступит никогда», — закончила его мысль Бережная. Она задумалась. Теперь она должна была сказать Елагину «главное», но не решалась, зная, как тот старался отыскать девушку, проникшую в дом Волохова. Хотя на этом лучше закончить разговор, без обсуждения дополнительных вопросов, сослаться на занятость. «Какие-нибудь новые дела появились?» — поинтересовалась Вера. Петя пожал плечами. Люди приходили. У одного автомобиль угнали ночью со двора. Он обратился в ГИБДД, и ему кажется, что никто не ищет. Машина не застрахована. Короче, сам виноват. Ещё приходила дама, у которой пропал муж. Дала описание пропавшего. Непредприимчивый, тюфяк, денег заработать не может, а такую жену, как она, надо холить и лелеять. Когда я спросил, зачем ей такой мужчина, дама ответила, пусть будет, пока другого нет, а как только мне сделает предложение достойный мужчина, тогда муженёк пусть бежит и как можно дальше. Я спросил, а достойный уже есть? Дама вместо ответа предложила посмотреть на неё внимательно. Рассмотрел? Полная окрашенная блондинка за 40 на шпильках из декольте с демонстрацией силиконовых прелестей. В полицию она уже обращалась, но, по ее же словам, там одни дебилы. Чем все закончилось? Пообещала написать на нас жалобу в средства массовой информации, где у нее есть связи. Бережная посмотрела на часы и сказала, «Ладно, чуть не забыла. Дело о проникновении в квартиру Волоха вам можно считать закрытым». Елагин заметно растерялся. Он смотрел на неё так, словно она уличила его в чём-то, а потом спросил, «В каком смысле? Та девушка объявилась?» «Не знаю, но заказчик расторг договор. Денег обратно не просит, так что всем скоро будет премия». Но и это известие не обрадовало Елагина. «Может, Волохов сам узнал такое, что неизвестно нам?» — спросил он. «Да какая разница?» — отмахнулась Вера. «Никого не убили, ничего не украли, бизнес Волохова процветает, мы заработали очень хорошие деньги, отдыхай». «Да я и не устал просто», — Елагин посмотрел на Веру и вспомнил. «Вы сегодня не на своей машине приехали, в вашей нет на стоянке, что-то случилось, а то вы выглядите усталой». Ничего особенного не произошло. Вчера весь вечер была в гостях, засиделась допоздна, немножко выпила и решила, чтобы не рисковать водительским удостоверением взять такси. Бережная произнесла это обычным тоном, словно ничего особенного и в самом деле не произошло, и тут поняла, что лагин при желании может проверить записи с камер наблюдения и увидеть, что её привезли на Бентли их клиента. С утра пораньше, можно сказать, ни свет, ни заря, позвонил Волохов. Он отказался от договора с нами... То есть сначала сказал, что выслал за мной машину, а потом решил отказаться. Но поскольку его машина уже подъехала, я решила не вызывать такси, а воспользоваться оказией и приехала на его Бентли. Это прозвучало крайне неубедительно, но Пётр ничего не заметил. Его интересовало другое. Так значит, он сначала захотел встретиться, а пока машина шла к вам, передумал? Всё понятно. За это короткое время он получил какое-то важное известие, и его планы изменились. «Нам-то какая разница? Получил известие или не получил? Изменились и ладно». «Вера Николаевна, а можно я пойду? Вспомнил об одном деле, просто вылетела из головы. С работой это никак не связано, просто должен сделать один звонок». Бережная махнула рукой, и подчиненный быстро вышел из кабинета. Вера встревожилась. «Елагин не дурак. Он хороший опер, сопоставит факты». Куда она направлялась вечером, ему известно, а потом начальница прибывает на службу на лимузине клиента очень богатого человека и привлекательного мужчины. А ведь могла вызвать дежурную машину, постоянно находящуюся на парковке возле офиса агентства. К тому же на ней та же одежда, которая была накануне, а такого себе бережная раньше не позволяла. Обидно, конечно, что так получилось, но, с другой стороны, в любом случае, это лишь его предположение, подтвердить которое невозможно. Но вообще Элагин прав. Она не только выглядит уставшей, но и в самом деле устала, а может быть, просто не выспалась. Надо отправляться домой хотя бы только для того, чтобы не смущать подчинённых своим видом. Ничего не хочется делать. И вообще забыть бы о работе, о своём агентстве, да и о себе самой, чтобы не было так противно. В свое время бывший опер Еройхин, отличный опер и хороший парень, отказался от предложенного ему места, потому что посчитал, что это какое-то гламурненькое заведение. Мужчины ходят в костюмчиках и при галстуках, подстриженные, выбритые и благоухающие ароматами. Но только она сама не видела в этом ничего плохого. Вера даже заставляла своих подчиненных на глаз устанавливать статус клиентов. Они умеют сразу определить качество костюма, понять от Брионион, Тома Форда или Джека Виктора. Могут с первого взгляда отличить итальянскую обувь от испанской и английской. По запаху сигаретного дыма узнать качество табака, не говоря о шлейфе, оставленном парфюмом. Все это необходимо и оперативнику, и следователю. Этому училась она сама долго и трудно, стараясь запомнить название ВИН и технические данные автомобилей. И как-то само собой получалось, что клиентами агентства становились богатые и успешные люди, у которых, казалось бы, не должно быть никаких проблем. Все вроде бы неплохо, фирма процветает, но за внешним благополучием как-то исчезли простые люди, которые, заходя в офис, теряются и не решаются обратиться к вере со своими бедами. И даже узнав, что им могут помочь за символическую плату или даже бесплатно, не верят, потому что жизнь научила их самому главному — бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Бережная вышла из кабинета и направилась к выходу. По пути она заглянула к окку него. Тот по обыкновению сидел, уткнувшись в монитор. «Что-то интересное увидел?» — обратилась к нему Вера. «Да уж», — ответил тот. «Вы вчера велели пробить учительницу, и, как всегда, оказались правы». Я проверил все камеры, расположенные неподалеку от ее дома, и обнаружил кое-что интересное. В тот самый день, точнее, в то самое раннее утро, когда наш клиент, судя по всему, еще крепко спал, неподалеку от дома его учительницы остановилась машина. Не такси, а просто автомобиль, из которого вышла девушка с большим, но легким пакетом. Поначалу мне показалось, что она идет босиком, но потом обнаружил на ее ногах легкие шлепанцы. Не знаю точно, как они называются, кажется, сланцы. Просто тонкая кожаная подошва с перемычкой, украшенная стразами. Такие легко спрятать в сумочку, чтобы в нужный момент воспользоваться. К сожалению, в поле зрения камеры она попала секунд на 5-6, но я максимально увеличил изображение, и мне показалось, что в пакете курточка, сапоги и сложенная пополам шляпа. Мы с Петей рассматривали очень внимательно, и он признал, что это та самая девушка. Хотите убедиться? Бережная кивнула, а потом вспомнила. «Елагин не говорил, что мы этим делом больше не занимаемся?» «Да?» — удивился Окунев. «А он туда как раз и помчался», — Егорыч посмотрел на начальницу и добавил, «Как мне кажется». На мониторе появилась запись, утренняя улица, по которой движется светлый автомобиль. Машина останавливается у тротуара... Через несколько секунд открывается пассажирская дверь, и выходит девушка в темных очках с пакетом в руках, пересекает тротуар и входит во двор, пропадая из поля видимости. «Верни к началу и увеличь», — приказала Вера. «Так у меня есть покадровая увеличенная распечатка. Наш объект, судя по всему, в последний момент обратила внимание на камеру над входом в спортивный магазин и отвернулась. И потом, судите сами, раннее утро, а она в солнцезащитных очках». «Рейбан-авиатор», — подтвердила Вера. «Вы ошибаетесь», — возразил Окунев. «Это Рейбан-маршал. Не такая популярная модель, по крайней мере, здесь, в России. Вполне возможно, их можно купить в фирменном магазине, только большинство любителей предпочтут все же авиатор. А потому, смею предположить, что очки, так же, как и сапоги со шляпой, которые она спрятала в полиэтиленовом пакете, приобретены в Штатах». От этого места, где она высадилась из машины до дома учительницы Волохова, не более 200 метров. Пройти через один двор, потом другой наискосок, и вот дом пенсионерки. Не у подъезда остановилась ораньше, словно проверяя, есть ли за ней хвост. Получается, это какой-то заговор против олигарха, да? Софья Григорьевна обязана ему многим, а главное — жизнью сына, вслух начала размышлять Бережная. Сын живет в Штатах и работает на волохова получая, вероятно, очень неплохое вознаграждение. Чем Павел Андреевич мог не угодить этим двум скромным людям, учительнице и ее сыну? Но девушка явно прилетела из-за океана и как-то с ними связана. Елагин тоже не поверил, что она преступница, потому и помчался туда, чтобы на месте разобраться. Как он собирается это сделать? Окунев пожал плечами. «Хватит темнить», — не выдержала Вера. Просто так неподготовленным он не поехал бы. Наверняка ты ему помогал в сборе информации. Он попросил, и я помог, признался Окунев. Петя решил проверить всех соседей этой Софьи Григорьевны примерно одного с ней возраста. Тех, кому она должна доверять. Дело непростое, потому что пожилые люди в социальных сетях не светятся». Зато я нашел одного парня, сына соседей, этажом выше, который не живет с родителями, но в одноклассниках вел до недавних пор активную переписку с другом. В последнем сообщении написал, что более всего хочет вернуться домой, вымолить прощение у родителей и у Петровой. Петрова это, вероятно, и есть Софья Григорьевна. Что там произошло, мы так и не узнали, так что Петя решил действовать по обстоятельствам. Сказал, главное проникнуть в квартиру и увидеть девушку. «Дело закрыто», — напомнила Бережная. «К чему такая самодеятельность?» «Я не знаю», — вздохнул Окунев. «Но, если честно, мне кажется, ему девушка очень понравилась. Только Элагин сказал, что сын соседей прислал сообщение приятелю еще год назад, а после этого молчок. Но в том последнем письме он, помимо всего прочего, уверял, что у него все нормально, он нашел себе хорошую работу в сельской местности, часто звонить не может, потому что мобильная связь там не берет, а потому связываться он будет сам по мере возможности. Заработает денег, вернется и рассчитается по долгам. Покается перед родителями и Софьей Григорьевной. Надеется, что они его простят. Но уже год с его телефона не сделано ни одного звонка и не отправлено ни одного сообщения. «Очень интересно», — сказала Бережная. «Елагин не просил тебя проверить, откуда была отправлена последняя?» «Из области пришло. 100 с небольшим километров от города. Мобильная связь там устойчивая. Петя предположил, что парень за долги или что-то иное попал в рабство. Он хотел вам сообщить об этом, но не стал, сказал, что вы не в духе». Егорыч замолчал, а потом заглянул в лицо Вере. «Так с девушкой мы заканчиваем работу?» Бережная кивнула, но сразу набрала номер Волохова и спросила, «Есть фото. Можно прислать их вам?» «Заказ снят, чтобы вы не думали, будто работа не проделана». «Я так не думаю», — ответил Волохов. «Но хотелось бы посмотреть, что там у вас». Окунев отправил на его номер видео, и не прошло пары минут, как Волохов позвонил Вере. «Без сомнения, это она». «Если вы назовете адрес, по которому я могу ее найти, то плюс к прежней сумме получите еще столько же». «Адреса не знаю. Разберусь сначала сама. Только мне непонятно, почему вы ее с такой настойчивостью ищите». Бережная была уверена, что Павел не ответит или придумает что-нибудь вроде мальчика, увидевшего бабочку, но тот почти сразу переспросил, «А разве я не говорил вам?» Дело в том, что это молоденькая незнакомка и в самом деле очень похожа на принцессу Монако Грейс Келли. А последними словами перед смертью моего друга Джекоба Гринберга были «маленькая принцесса».